и совершенно безупречной, без единого изъяна. Глинные прямые волосы струились каштановым водопадом. Скулы казались неестественно чётко очерченными, взгляд был торжествен и суров. Чуть раскосые голубые глаза смотрели из-под густых чёрных бровей, словно нарисованных тушью с изящным росчерком у висков. Однако внешность воина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 Обескровив девушку Валендейли, магические воины больше почти не проявляли той жестокости, которая обычно приписывают их племени. Из всех занятых деревень, городов и крепостей, они сожгли только Ланкастер. В Тирски, к северу от Йорка, свинья рассердила одного из воинов, бросившись под ноги его коню, из-за чего благородное животное взбрыкнуло, упало,